Глава 5. Шагнув из комнаты в зал, я с досадой чертыхнулся под нос. Едва не опоздал. Народ уже заканчивал выстраиваться длинной шеренгой как раз вдоль той стены, где находилась моя комнатушка. Как уже упоминал выше, называли себя обитатели крепости изгоями. Под этим общим самоназванием их знали и аборигены, ракшасы и кентавры. Удивительное совпадение, но на поверку ракшасы в самом деле оказались ракшасами. А вот кентавров здесь величали дианиситами. Опять отвлекся. Очень уж много новой информации приходится переваривать на ходу. В общем, вышел я как раз позади этого построения и пристроился с правого фланга, где расположилась группа из пяти низуши. Три вихристых паренька и две не менее вихристых девчушки. Все в полном кожаном снаряжении и в меховых накидках, только капюшоны пока откинуты. Вооружены длинными кинжалами и прощами. По классу, скорее всего, бывшие разбойники. Я кивнул в знак приветствия Маште, а она тут же пихнула кулачками соседей. Вчерашнего повара, носившего имя Фаге, 25-й уровень, и проводника Колина, 28-й. Вторую девчушку, почти неотличимую от первой, ни по комплекции, ни по внешности звали Чупа, 23-й. А последнего паренька Аркуш, 22-й. Коротышки заинтересованно уставились на меня, затем узрели в Фейри, верхом на дикоше, и сразу же переключили внимание на нее. Спохватились, синхронно склонили головы в кружок и зашептались о чем-то между собой. «Да ласим, моя фея! Ну пусть шепчутся, коля охота! Как ни крутя, ни зуши, единственные более-менее приятные ребята из всего сборища. С ними как-то и стоять спокойнее». Сам же с тревожным интересом прошелся взглядом вдоль строя к левому флангу. Сразу становилось видно, что держатся Охтаны с работанными группами по 5-10 игроков. А вот в сиролицах верзилку их тут именовали далроктами. что что-то не видать, кроме одного, и не Токса, который и командовал здешним парадом и местной, чуть не сказал бандой. Но пусть пока будет группировкой. Хотя разницы, наверное, никакой. Видимо, у далроктов. Привилегированное положение. И на построение они не появляются. Так что без дедовщины не обошлось даже здесь. И еще заметил одну странность. Ни у кого не было питомцев. Не поверю, чтобы из такого количества народа никому не удалось приручить какую-нибудь зверюшку. Как-то этот вопрос я вчера упустил. Проблема с кормежкой? Или петы здесь просто не выживают? А потому на их воскрешение давно забили большой ржавый болт. «Не нравится мне такая перспектива». Я глянул на своих собратьев меньших, вернее, на сестер, уже другими глазами, изгоняя из души весьма неприятное ощущение, что и мне в скором времени придется с ними расстаться. «Ну уж нет. Я уже привык к своим девочкам. Без них как-то себя уже и не мыслю. Потеряю их, потеряю часть себя. А значит, придется за них побороться против суровых условий окружающей реальности». И не ток с тем временем, неторопливо двинулся перед строем, раздавая приказы пати-лидерам. «Марвик, возьмешь первую точку! Гномел, вторую! Врубишь. Каждый из названных командиров тут же уводил свою группу. Ни возражений, ни ропота, безмолвно принимали приказ и выдвигались прочь из Данжона на свежий воздух крепостного двора, и не забывали прикрывать за собой дверь, чтобы не выдувало тепло. Одно из расположенных по периметру зала помещений было целиком превращено в гигантский камин, где непрерывно сжигался в топке уголь и откуда по всей крепости распространялись ощутимые волны тепла. По мере продвижения Нитокса со строй быстро сокращался, пока не остались ни Зуши, до да я, и глава изгоев наконец остановился перед нами, точнее прямо напротив меня в двух шагах. Несмотря на рост и комплектацию, впечатлившие меня вчера при первой встрече и источавшие прямо-таки первобытную мощь стихийных сил, Далрокт умел двигаться с опасной звериной грацией. «Инитокс. Двадцать восьмой уровень. Раса Далрогт. Игровой класс свободный. Черт, да что за свободный класс? Темная грива волос, туго скрученная в косу на затылке орка-ящера, шевельнулась» когда он повернул голову и окинул оставшихся властным взглядом своих невозможных светящихся глаз с пылающими в глубине зрачками. Скрипнула кожаная одежда, на окованном металлом поясе, затянутом на талии сразу под срезом короткой керасы, звякнуло снаряжение. Два кинжала в ножнах, могучий меч, фляга. «Машта, твоя группа в охотниках!» — обратился дал Рокт к знакомой низуше. «Новичок тоже на тебе!» «За все его действия отвечаешь лично. Расскажешь о наших порядках. Вечером отчитаешься». И Нитокс вперил взгляд в меня. «Запомни, человек. Незнание правил не освобождает от ответственности. Строптивость наказуема. Слушай Машту, пока не поймешь, что позволено, а что нет. Целее будешь. Усвоил?» Я кивнул. «Что ж тут непонятного?» Как только он заговорил, сразу стало ясно, что с этим воином цапаться не стоит. Так же, как и говорит лишнего. Таких, как он, слушают внимательно, со всем должным почтением, а потом пули отправляются выполнять приказы и поручения. Ощущение власти от него исходило настолько подавляющее, что всякие мысли о неповиновении гасли на корню. Вернее, должны были гаснуть, но я понял, что могу сопротивляться его ауре вполне успешно, Теперь у меня тоже имеется характеристика, которая отвечает за подобное влияние на окружающих. И даже еще не развитая, она уже служит щитом. Слабым, хилым, но не позволяющим отключаться мозгам, как у Низуши. Я же видел, какими подобострастными глазами они на него смотрели. Ни те, ни сомнения в том, что Дал Рокт имеет право ими командовать. Закончив предельно короткий инструктаж, глава изгоев отправился на крепостной двор. Еще парочка великанов, Драхуб, 30-й уровень, и Керекс, 29-й, присоединились к нему по пути. Откуда они появились, я не успел заметить, но произошло это сразу после окончания выдачи нарядов. Перехватив мой задумчивый взгляд, Машта интерпретировала его по-своему. «Не думай, что раз Рок, ты тут командует, то сами бездельничают. Среди изгоев их всего четверо, но пока они живы, Мадагос находится под надежной охраной». Особенно, когда все остальные на ежедневных заданиях. «Что за ежедневка?» Не применул полюбопытствовать я. «Логовые ежедневки. Мы их еще карманами называем. Разбросаны по всей долине. Вводятся в них всякие... создания. Большинство отрядов работы хватает на весь день. Пока доберутся, пока зачистят. Самые счастливые вернутся к полудню, остальные вечером». Машта повернулась к одному из своих и отдала распоряжение. «Ладно, Колин, веди наших оболтусов на охотничью стоянку, а я пока с новичком тут разберусь, нужно его с крепостью ознакомить». Четверо низуши почему-то переглянулись и рассмеялись, сверкая белозубыми улыбками. «Понравился он тебе, Машта?» Лукаво поинтересовалась Чупа. «А с чего это ты взяла, подруга моя ненаглядная?» Моя знакомая хмыкнула, ничуть не обескураженная нескромным вопросом. «Мы же всегда возимся с новичками, а то вы сами не знаете. И как пати-лидер нашей компашки, я просто обязана за ним присмотреть». «Ага, и вчера-то оказалась снаружи крепости только потому, что такая вот обязательная уродилась». Не сдавалась Чупа. «Язычок у тебя как помело, Чупа». Машта свела бровки домиком и с нарочито строгим видом похлопала по ремню прощи, заткнутой за пояс. «Смотри, и положу тебя через колено на правах старшей». Да отстегаю по мягкой голой попке, а наш новичок пусть полюбуется. Вдруг ты ему понравишься сзаду больше, чем он мне». Низуши парни отреагировали смехом, а Чупа довольно мило покраснела и не нашлась, что ответить, лишь стреляла в мою сторону блестящими глазами. «Забавно, как то не думал, что стану объектом женского внимания у представительниц другой расы? Наверное, люди здесь – существа экзотические. Поэтому нас тут и нет». Животрепещущая проблема, кстати, с которой пока не все ясно. Не поверю, что люди, как бойцы, хуже даже низуши. Что-то тут с людьми явно произошло, что-то нехорошее. Отсюда и все эти пренебрежительные намеки Охтанов про нашу выживаемость. Не они ли к этому руку приложили, ведь именно Охтанов здесь больше всех. «Ладно, шутки шутками, а дорога не близкая, нас ночная смена заждалась». Деловито напомнил самый серьезный из пятерки, Колин. «Не задерживайся сильно, Машта, дел на всех хватит!» «А мы пока похлебку сварганим», — добавил Фаге. Опоздаете к жратве, добавки не просите!» «Во-во!» — с многозначительной ухмылкой подхватил Аркуш. «А то какие развлечения на голодный желудок, никакой страсти не получится!» «Аркуш!» На этот раз Машта рассердилась и притопнула ногой в стоптанном сапоге. «Да ушли мы, ушли!» Помахала рукой за всех Чупа. И четверка низуши, негромко обмениваясь между собой шуточками и смехом, пересекла зал и бодрым шагом скрылась ведущим в глубину гор проходе. Машта тут же согнала с лица напускное возмущение и заговорщицки подмигнула. «Не боись, Зуб, приставать не буду, не слушай этих лоботрясов! Я приставаний не боюсь, я им охотно поддаюсь!» Непритязательно пошутил я. Машта, охотничья стоянка — это там, где вы вчера меня встретили?» «Ага, тихое, милое местечко. Новичков там стережем, чтобы в загребущие лапы аборигенов не попались. Пробегают там, понимаешь ли, иногда, мутят воду. Вот скажи, здорово, что Колин тебя от Диониса отбил?» «Еще бы не здорово!» Я невольно улыбнулся, не в силах сопротивляться веселому задору этой девчонки-низуши. «Дионисом ты Дионисита называешь?» «Точно!» а Ракшасов зовем Ракшами, сокращаем для удобства. Ну, идем же». Я уже сделал было шаг следом за Маштой, как меня охватило ощущение, будто я по кому-то нужен. И, оглянувшись неожиданно, наткнулся на взгляд Ракшаса. Внимательный, ждущий. Так вот где вчерашний пленник. Он находился в одном из помещений с другой стороны зала, превращенном в тюремную камеру. Выход на свободу перегораживала решетка из толстых металлических прутьев. По полутьме за решеткой горели оранжевые огоньки глаз Ракшаса. А на его шее поблескивал ошейник, охватывавший шерстяное горло пленника широкой металлической удавкой и соединенной цепью с кольцом на задней стене камеры. Рырк, шестнадцатый уровень, раса Ракшас. Вот как! Я угадал с разницей в уровнях между нами. Именно это не позволило мне вчера пробить его защиту. Лишь слегка оглушил. Однако... Как только я обернулся, Ракшас разжал одну из четырех лап, которыми стискивал толстые металлические прути, и поманил меня когтистым пальцем. «Человек!» Едва слышно прошипел Рырк. «Слышать, человек! Страха нет! Ракш не убивать! Ракш искать другой человек! Ракш должен свобода!» «Никто не говорить, человек. Понимать — тихо, человек». «Эй, Зуб!» — звонко окликнула меня Машта, с нетерпеливым видом выглядывая из комнаты. «Долго тебя еще ждать? Что он там бормочет? Что он тебе сказал?» «Да его разве поймешь?» «Как только Ракшас заговорил, я сразу сделал стойку. Запахло скрытым квестом. Поэтому не стал выдавать Махнатова. Хотя его прыжок через озеро с четверкой клинков в лапах при всем желании не выглядел мирным желанием поговорить. Удивлен, что они вообще умеют разговаривать. Выглядят как форменные звери. Ракшас в ответ на мое высказывание оскалился и глухо зарычал. «Ну извини, сам же хотел поиграть в тайны. Я же тебе навстречу иду». «Идем уже!» Машта скрылась из виду, а я снова глянул на Ракшаса и был вознагражден. Рырк предлагает вам задание. Таинственный незнакомец. Тип задания случайное. Цель отыскать таинственного незнакомца, которому по утверждению Рырка требуется помощь. Описание. Рырк уверяет, что вы не являлись для него мишенью при нападении в пещере возле подземного озера. Он лишь хотел привлечь ваше внимание, чтобы отвести к другому человеку. Найдите доказательства того, что он говорит правду, или опровергните его утверждения. «Награда пять опыта, 0,1 сейва. Принять? Да или нет?» «Уходить! Никто не видеть! Помогать!» Потом, справившись с яростью, Рырк приложил палец к мохнатой морде, призывая к молчанию. После системной интерпретации стало гораздо понятнее, чего он от меня хочет. «Интересные дела тут творятся». Этот мохнатый уверял, что знает другого человека что я тут не один такой, и при этом просил никому не говорить, даже не Зуши. Замануха, конечно, вкусная, мне нужен человек-союзник, но я вполне отдавал себе отчет, что такие случайные квесты могут привести к неожиданным результатам, и не все из них гарантированно приятные, что это может быть элементарной ловушкой на 10 десятиуровневого новичка, и хотя мне опыт нужен позарез, не говоря уже об очках сейва, Но на кону, в случае ошибки, жизнь. А это уже не шутки. И не принять задание тоже нельзя. В крайнем случае, отменить задание всегда успею. Решено. Жмем на «да». Текущая репутация с фракцией «Стражи крепости Белиства». Нейтральная. 5 из ста. О, как! Стоило согласиться, и система прописала новые отношения. Ну и отлично. Торопиться с выполнением не стану, судя по всему, время терпит. Иначе задание звучало бы иначе и выдавалось бы с лимитом на время. Хорошенько все обдумаю, присмотрюсь к тому, что в этой крепости творится, а вот о судьбе Ракшаса нужно выяснить прямо сейчас, подумал я, переступая порог помещения, где меня поджидала низуша. А то вдруг моего работодателя решат прикончить раньше, чем я выполню его задание. Помещение густо пахло кожей и мехом. На расставленных вдоль стен деревянных стойках и вбитых в камень крючках пачками висели разнообразные звериные шкуры, помеченные системой как «легкий мех», «средний мех», «плотный мех». Судя по всему, готовые кройки и шитью. Рам для растяжки сырых шкур я не заметил, как и чанов с дубильным раствором. Значит, выделывают их где-то в другом месте. Оно и правильно. Вонь при этом процессе стоит изрядная. Часть стены занимали и готовые изделия – Полушубки, без рукавки, утепленные штаны, меховые плащи. Но больше всего любопытство вызвали не шкуры и шмот, а существо, заведовавшее этим хозяйством крошечного роста, наверное, чуть больше полуметра, с красновато-коричневой кожей и настолько огромным горбатым шнобелем, что из-за него, можно сказать, не было видно лица. Сперва взгляд падал на эту выдающуюся во всех смыслах деталь, а уж потом, где-то там, за носом, Вернее, не так. На сярой обнаруживались прочие подробности. В частности, маленькие желтые глазки выше основания шнобеля, тонкая щель широкого беззубого рта под ним и торчащие сбоку длинные уши, между которыми красовалась приплюснутая к черепу меховая шапченка. Существо вместо табурета сидело на деревянном чурбаке за низким, грубо сколоченным столом из массивных бревен, расколотых пополам. Стол был завален, почти скрывая хозяина, шкурами с корняцким инструментом, обрезками кож и мотками сухожилий. Работало это чудо увлеченно, почти не обращая внимания на то, что творится вокруг. Тонкие лапки, торчащие из надетой на голое чудушное тело драной меховой безрукавки, так и сновали туда-сюда с завидной скоростью, сращивая края выкроек длинной трехгранной иглой. Попутно существо сопело, шумно шмыгало носом, кривило щель рта с коричнево-желтыми зубами, вертело головой на тонкой как прутик шеи, окидывая посетителей и помещение под слеповатым взглядом, словно норовистая лошадь стригла воздух острыми кончиками ушей и чесалась. Чесалась также самозабвенно, покряхтывая от удовольствия, как и вкалывала на секунду-другую отрываясь от занятия, чтобы пройтись коготками на тонких ловких пальчиках во всяких разных местах, а затем снова хваталось за иглу, без которой явно не могло прожить и нескольких секунд. «Лаиль, 22 уровень, раса Коби, профессия Скорняк». «Вот ты, значит, какой работник кожи, иглы и нитки? Коби? Да это же вылитый кобальт! А вообще это он или она?» «Тфу, да какая разница? Мне же с ним не детей растить!» Кроха тоже не терзалась вопросом пола. Просто взлетела за загривка декоши и отправилась исследовать наваленное на столешницу имущество, внося мельтешением крылышек сумятицу в устоявшийся рабочий процесс. Фурия заинтересованно сунулась поближе к новому объекту внимания, подозрительно принюхалась и даже, кажется, облизнулась. Кобальт испуганно взвизгнул, бросил иголку с рукоделием и мгновенно исчез под столом. Машта, глядя на эту суету, звонко расхохоталась. «Так, Фури, не шали!» Скрывая улыбку, строго прикрикнул я. «И ты, Кроха, аккуратнее!» «Что я там хотел спросить?» «Ах, да!» «Машта, а что вы делаете с пленниками?» «Я про Ракшаса». «Погоди с вопросами, сперва с делами закончим». «Лаиль, вылезай, никто тебя не обидит!» а он вообще разговаривает, на всякий случай уточнил я. «Редко. Коби они стеснительные, с чужаками не общаются». «Ты сказала «они». Так он здесь не один?» «Да погоди ты! Лаиль, работа ждет!» Волшебная фраза про работу, которая ждет, подействовала на Кобальда, как запах валерьянки на кота. Сперва из-под стола показался тощий, откляченный зад, обтянутый драными портками». Одежда в точном соответствии с поговоркой про сапожника без сапог. Затем вынурнула ушастая голова в шапочке. Опасливо покосившись на дикошу, которая отошла по моему мысленному приказу на безопасную дистанцию, существо снова взгромоздилось на пенек и принялось орудовать иглой. Дикошу я успокоил, а вот Ферри продолжала суетиться, будто что-то почуяв в этой комнатке. Носилась вдоль стен, заглядывала под шкуры, Затем возвращалась к скорняку, нарезала над ним круг и снова уносилась на очередной осмотр. «Что это с ней? Неужто ты ником запахла? Главное, чтобы заначку самого скорняка не вскрыла, а то потом объясняйся, что не вор». «Значит так», — приступила к лекции Машта. «Как появятся лишние крисы? Приходишь сюда. Лаиль снимает с тебя мерку и в сжатые сроки сделает обновку». «Меховая накидка, которую ты вчера получил, стандартный подарок новичку от крепости, но все остальное за наличку. При особой нужде Лаиль работает и в долг, поэтому мерки может снять заранее. Другое дело, что без оплаты ты ничего не получишь, а вообще здесь у всех класс свободный, поэтому заказывать можешь что угодно». «Вот, кстати, тут же подхватил я. Не успел разобраться, что значит свободный». Освобожденный от условностей и схем привязки, способности и навыки, какие успел получить в локации для новичков, все останется с тобой. Как сложится развитие дальше зависит только от тебя. И так как класс свободный, то можно использовать любую копировку и оружие, но улучшение навыков по-прежнему зависит от частоты их использования. Так, если ты будешь постоянно махать мечом, то и без повышения уровня со временем сможешь наносить более мощные атаки. «Ну, это ты в курсе, я про ранги говорю. То же самое теперь относится и к броне. Например, от класса брони будет зависеть, какие навыки и способности, связанные с ней, ты сможешь открыть дополнительно. Так что, если не будешь сидеть на попе и ждать, когда за тебя все сделают, то выживешь. Тренировки каждый день, каждый час и никак иначе. Особенно для тебя, когда ты в самом начале пути. Что молчишь?» «Пытаюсь переварить». «Что такое Крис и Машта?» «Вот я балда!» Низуша раздосадованно всплеснула руками. «Сколько вчера говорили о самых простых вещах сказать забыла? Правильно, давай созов. Машта Машта бесцеремонно сдвинула с края стола часть шкур и уселась на освободившееся местечко, беспечно болтая ногами в стоптанных чунях. Сердитый взгляд Кобальда, возмущенного таким самоуправством до глубины своей носатой души, она проигнорировала начисто. «Значит так. В лунной радуге энергетические кристаллы делятся на два типа. Первые выпадают при гибели разумных существ. Все те же кристаллы душ или криды. Это тебе наверняка знакомо, так ведь?» Я кивнул. «А второй вид?» «Второй вид добывается из тварей неразумных и называется здесь кристаллами сущности, или по-простому крисами. Вот они служат разменной монетой при оплате товаров и услуг». «Понятно. Лаиль?» Кобальт вопросительно глянул на меня, не прекращая орудовать иглой. «Мне нужны ножны для меча. Сможешь сделать?» «Не нужны тебе ножны, Зуб», — уверенно отмела мой заказ Машта. «Это почему же?» «Твой меч слишком длинный, чтобы носить за спиной в ножнах. Длины рук не хватит, чтобы вытащить. Ты же не хочешь отрезать себе голову собственным мечом?» «Вообще-то ножны мне кажутся более надежным видом крепления, чем...» «Да я поняла!» «Доверься своему энергетическому закрепу. Это на самом деле удобно. Не бойся потерять меч. Сцепление усиливается вместе с прокачкой. Воин ты или нет? Это мы таскаем кинжалы на поясе. А ты уж будь добр, соответствуй». И все-таки мне кажется, я упрямо покачал головой, что удержание оружия за счет энергетики организма, когда снаружи царит собачий холод, неэффективные затраты сил. Кстати, это влияет на голод». Есть немного. Машта рассмеялась, поняв мои затруднения. Но ты посмотри на это с другой стороны. Голод штука неприятная, зато тренирует выносливость и тонус. И с кормежкой, это я тебе лично обещаю, здесь проблем не будет. Особенно если останешься с нами, снизуше. Правда, правда. Я придирчивым взглядом заново осмотрел свое оружие. Тяжелую куртку с проклепанными на груди рядами тусклых металлических полосок, штаны... Пояс и сапоги. Все из плотной дубленой кожи. Выглядело все прилично, отлично сидело на фигуре, а платить за обновки мне все равно пока нечем. Так стоит ли торопиться? Тогда мне здесь пока нечего заказывать, — заключил я. Перебьюсь с тем, что есть. Не совсем так, — не согласилась Машта. С ее губ не сходила фирменная улыбочка в стиле «Я точно знаю, что говорю». Того, в чем ты пришел из Локи, пока вполне достаточно на парочку ближайших уровней. Это правда. Сопротивление холоду вскоре подрастет, а мехоплащ поможет согреться в особенно морозные ночки. Но обувь из песочницы не годится для лунной радуги. Ага, выглядит неказисто. От машты не укрылась, что я сперва глянул на свои сапоги с металлическими накладками на носках и голенищах. А затем с зрядным скепсисом посмотрел на растоптанные чуни, которые болтались на ногах Незуши. Их вид меня совсем не прельстил. «Но у твоих кожа не та, для теплой погоды, а здесь зима. Быстро изрежешь анаст, развалится твои ненаглядные сапожки через пару дней, не позже. Да и котомка слабовата, сразу стоит задуматься о запасной». Убедила, о перчатке, шапка. Я заметил, что Незуши ничего этого не носят. «Без лишнего шмота прокачка к холоду идет быстрее» пояснила Машта и с многообещающей улыбочкой добавила. «Бывают такие драки, что запросто можешь остаться без одежды, разваливается прямо на теле, и тогда не дает замерзнуть лишь собственная защита организма. Ради этого небольшое неудобство с холодом можно и потерпеть. Да и чем меньше вещей, тем меньше заплатишь, когда станешь одеваться заново». Незуша выдержала паузу, чтобы подчеркнуть сказанное, и, как бы ни взначай добавила, невинно захлопав ресницами. «Но ты поступай, как сочтешь нужным». Я живо представил, как голышом оказываюсь посреди метели. И невольно передернула. Надеюсь, в такую драку не попаду. Но хорошим советом не стоит пренебрегать. Тут я снова перехватил взгляд девчонки. Она внимательно наблюдала за мной, ожидая реакции. Не стану ее разочаровывать. «Ну хорошо, Лаиль, у меня заказ на сапоги. Сделаешь?» Судя по тому, как одобрительно закивала машта, выбор был верным. Большеносое создание по имени Лаиль тут же отложило иголку, спрыгнуло с чурбака, шумно поскребло обеими лапками задницу, поковыряло пальцем в носу, после чего с деловитым видом подошло поближе и требовательно ткнула пальцем в мои ноги, а затем рядом в пол. Догадавшись, что от меня требуется, я стынул один сапог. Кобальт выудил из кармана нитку с узелками делений и быстро снял мерки со стопы и голени. Затем на пальцах показал, сколько я ему должен, и вернулся к прерванному шутью. присутствии этого товарища все серьезное отступало куда-то прочь, заставляя казаться легкомысленным и шутовским. «Лаиль принял ваш заказ. Срок выполнения – двое суток. Стоимость – 10 крисов второго ранга». «Если в течение трех суток после завершения работы вы не оплатите заказ, ваша репутация с народом Коби ухудшится на 10 пунктов, и договориться о новой работе будет сложнее». «Сам он обувь не делает», — пояснила Машта, предупредив мой вопрос. «Не его профиль. Закажет через родичей в крепости Кандаури. Поэтому так долго». «Родичей? Где?» Я изумленно уставился на Машту. «А ты как думал?» Низуши пожала плечами. Вражда враждой, а торговля торговлей. Лаиль ведь и шкуры сам не выделывает. У нас никто этим заниматься не хочет. Грязная и мерзкая работа. Так что шкуры сдаем в Кандауре, а оттуда три из пяти возвращаются выделанными. Две идут на оплату работы. Натуральный обмен. А если оружие понадобится, то это еще дальше. Договариваться придется с Ракшасами в Белистве. Не удивляйся, единственная раса, которая ни с кем не враждует, это Коби. Они есть в каждой крепости, и их никто не трогает. Именно от них зависит весь торговый оборот. Убедила. Но 10 крисов второго ранга — это как понимать? Не припомню, чтобы в песочнице кристаллы делились по рангам. Тему с кристаллами я и впрямь как-то вчера прошляпила. Машта виновата хмыкнула. Ничего, не верстаем. А с песочницей все элементарно. Там ведь уровни не выше десятого. Это и есть первый ранг. Существ с одиннадцатого по двадцатый уровни добываются кристаллы второго ранга. С двадцать первого по тридцатый — третьего. Чем выше ранг, тем выше энергетическая ценность кристалла. Хм...» Я посмотрел на Кроху с интересом, наблюдавшую за работой с через плечо. Посуетившись сверх всякой меры, моя Ферри вдруг успокоилась. «Лаиль, а меховой карман сможешь смастерить по-быстрому для моей питомицы?» Кобальт кивнул, порылся в горе шкур на столе и вытащил уже готовый мешок в две ладони размером. «Утепленный чехол для фляги. Прочность 20 из 20. Отлично. И шнурок прикрути, чтобы на шее носить». Лаиль без лишних слов выудил из той же безразмерной кучи кожаный шнурок и после минутной манипуляции вручил мне изделие. А в ответ на предложение назначить плату лишь отмахнулся. Система отреагировала на этот акт обмена лишь повышением репутации с народом Коби. Нейтральная. 5 из ста. До доверия далеко, но начало положено. «Спасибо, Лаиль!» — поблагодарил я. «Выручил!» Коби на секунду остановил на мне взгляд, словно не понимая, за что я его благодарю. Затем снова вернулся к шитью. «Репутация с народом Коби плюс пять. Десять 10 из ста». Права Машта, даже Кобальт привык здесь к более невзыскательной публике, ведь Охтаны избытком вежливости не страдают. «Видимо, ты его позабавил», — Машта улыбнулась. «Питомцев он еще не обшивал, считает это подарком». «Так, с этим разобрались, а вот с головой у тебя непорядок». «Помню, ты обещала показать мне сервис-центр». «Я всегда держу свое слово», — Машта ловко соскочила со стола, бесцеремонно ухватила меня за рукав и с неожиданной силой для такого невысокого, совсем не богатырской комплекции существа увлекла за собой. Ощущение, словно тянет трактор. Хрен остановишь. Сказывалась разница в восемь уровней. Через минуту мы оказались уже в оружейной. В просторном помещении на другой стороне зала. Стены оружейной скрывались под разнообразным колющим, рубящим и режущим оружием. А за порядком здесь присматривал Далрогт, четвертый, которого я сегодня еще не видел. Чижер, 29 девятый уровень. Разглядев, чем именно этот гигант занимается, я недоверчиво замер. Скрипя птичьим пером по желтому пергаменту, со сосредоточенным видом что-то записывал на странице громадной, под стать пишущему книге. «Хроники лунной радуги. Крепость Мадагост». Подсветила система. Рядом с книгой лежал изогнутый сигнальный рок Мадагоста. Простая полуметровая хреновина без какой-либо отделки. «Вот кто у нас тут по будку трубит, Чижер!» «На оружие напрасно не глазей!» — шепнула Машта, по-своему истолковав мое удивление. «Здесь только хлам остался, который лишь для виду висит. Все дельное давно по рукам ушло. Джер, мы на минутку, нам сервис-центр нужен!» Дал Рокт поднял массивную голову, и посмотрел на нас с тяжелым взглядом приглушенно светящихся глаз. «Приступайте!» Негромко пророкотал воин, затем обмакнул кончик пера в каменную плошку с чернилами и вернулся к прерванному занятию. «Так, видишь ту тумбу?» Машта дернула подбородком, а для верности еще и рукой ткнула в постамент из черного обсидиана, торчавший из пола точно посреди помещения. Гладкий отполированный столб метровой высоты. «Жми сразу на коррекцию внешности. Пока нечем заплатить, остальные пункты все равно активировать не сможешь». В присутствии Чижера хотелось стать меньше и незаметнее. Но я заставил себя расправить плечи и с уверенностью, которой не чувствовал, двинулся к указанной цели. Как только ладонь легла на отполированную тысячами прикосновений поверхность, без малейших признаков какого-либо управления, перед глазами в воздухе на расстоянии вытянутой руки – Возник прозрачный голографический экран с зелеными строчками меню. Сервис-центр крепости Мадагост. Коррекция внешности. Бесплатно. Одноразовая услуга. Смена имени. 10 кристаллов сущности. Одноразовая услуга. Выбор профессии. 20 кристаллов сущности. Многоразовая услуга. Коррекция расы. Один кристалл души. Одноразовая услуга. Усыпальница. Один кристалл души.